История четырнадцатая. Месть Василисы. Она все еще находилась в литаргии. Наконец, на третий день с ней сделалось странное явление. Губы ее раскрылись, и она проговорила. «Я жива и слышу все, что говорится вокруг меня». Когда доктор ушел, она спросила Петра. «Мы одни?» «Одни». «Тогда стань мне стрихнина и ланцет». Час спустя вошел Петр и принес склянку стряхнина и ланцет. «Засучи рукав моего платья, обмакни ланцет в склянку и кольни одну из жил». То самое явление, которое произошло при воскресении Антуанетты, произошло и с Василисой. Василиса вышла из этого долгого оцепенения с новым мужеством и с намерением погубить ракамболя. Экипаж Деосмоля по образцу русских саней был окончен в три недели под руководством Петра, который сделался главным мастером Леонарье. Петр купил для Виконта де Асмоля тройку выезженных русских лошадей, которые и были предназначены для этого экипажа. Запряг их и сел на козлы. Ребенку захотелось сесть подле него. Мосье де Асмоль сел в экипаж. Петр свистнул, лошади понеслись, как молния. У леса открытая коляска поджидала их. В ней сидела мадам де Асмоль. По знаку де Асмоля Петр остановился. Мосьеде Асмоль был совершенно спокоен насчет своего сына и оставил его подле Петра, а сам пересел в коляску к своей жене. Тройка понеслась вновь, коляска последовала за ней. Слушай, Фабьен, проговорила Виконтеса, я долго плакала, страдала, и никто не знал горя моего. Я знаю все. Виконт побледнел. «Человек, который пишет мне из Китая, где он находится уже десять лет со своей женой, человек, которого я считала своим братом, — не он, это не тот, которого я любила, не тот, что называл меня сестрой, не тот, которого мать моя благодарила, умирая». «Боже мой, замолчи! Нет, я знаю все», — продолжала Бланш. «Тот, которого я любила...» Обманщик, убийца, вор, подлец и все, что хотите. Его зовут Рокамболь. Замолчи! Я видела его частому назад. Он плакал и смотрел на меня. Бланш, бланш, замолчи. Но мадам де Асмоль не успела ответить. Она испустила ужасный крик. Экипаж бешено мчался, уносимый испуганными лошадьми. Как ни старался Петр остановить их, но не мог. Что же сделалось с тройкой? Она промчалась на какую-то пустую улицу, и там экипаж, ударившись о груду мусора, опрокинулся. Ребенок упал с козел, разбив себе голову. Это только и нужно было Петру. В это время у тройки собралось много народу, и какая-то дама проехала в великолепной коляске, но, увидав опрокинутый экипаж, велела кучеру остановиться. Между тем, как Петр подымал лошадей, дама эта взяла ребенка и, посадив его в свою коляску, громко сказала, «Я возвращу этого ребенка его матери». Итак, Василиса достигла своей цели. Сын Мосьеды Асмоля был в ее власти. Все были убеждены, что графиня Василиса выехала из Парижа. Но, как мы видим, Василиса уехала недалеко. «Ракамболь, ты у меня в руках!» Она занимала квартиру в небольшом домике на улице Латур-Мабур, где и поместила свою добычу. Наконец ребенок пришел в себя. «Где я?» — спросил он. «Здесь, у подруги твоей мамы, и как головка у тебя заживет, ты поедешь домой. Но когда же я выздоровею?» «Завтра». И ребенок, измученный усталостью и болью, заснул. Настала ночь, вошел Петр. «Сударыня, все устроилось так, как я предполагал. Мосье Моль нашел меня, и народ успокоил его и жену, что ребенка взяла какая-то богатая дама, и Смоль поехал домой в надежде найти там сына. Я же отдал экипаж Леонарье и скрылся». Несколько минут спустя Василиса вошла в гардеробную и вышла, одетая мужчиной. «Сходи, найми мне фиакр». Петр стоял удивленный. «Я иду брать уроки фехтования. Я хочу, чтобы ракомболь умер честно на дуэли, но от руки женщины». Петр вышел исполнить приказание. «Вернемся к доктору Винценту, к человеку, которого мы уже давно не видали в этом романе. Он проводил свою жизнь все так же в труде и раскаянии. Вдруг в одно утро явился к нему аватар. «Доктор, я вас пришел пригласить к одному умирающему, то есть к нему». И они поехали в замок Деморлюкса. «Но какая же у него болезнь? Вы научно можете определить, как вам угодно, но я назову ее «бешеной страстью любви». Рокамболь повел доктора в комнату, откуда можно было все слышать и видеть. Деморлюкс говорил, «Кларинда, Мадлена, кто бы ты ни была, я люблю тебя. Я отдам тебе все, что у меня осталось. Золото, деньги. Только выйди за меня замуж». «О, демон, разыгравший так хорошо роль ангела, что хочешь, чтобы я сделал? Кого убить, отравить, все, все, только возвратись ко мне, милая Кларинда!» И старик ломал себе в отчаянии руки. В это время на пороге показалась Кларинда. «А, это ты, это ты! Я знал, что ты воротишься!» И он бросился к ней на шею. Она оттолкнула его, громко захохотав. «Бедный старикашка!» И затем быстро удалилась. Мосье де Марлюкс, поднявшись, снова закачался и рухнул на пол, испустив последний крик. Мосье де Марлюкс умер от бешенства, умер без покаяния. «Боже!» — прошептал доктор. «Правосудие твое неумолимо!» «Не для всех!» — сказал ракомболь «Но мне он не простит!» «Ошибаетесь!» И Ракомболь показал ему записку, на которой было. «От имени нашей матери, которая на небе, мы прощаем вас, Антуанетта и Мадлена». Доктор упал на колени. «Идите», — сказал ракомболь «Сироты молились за вас». Было восемь часов, когда ракомболь был у себя один, на столе его горела лампа. Он написал письмо. Оно было следующее. «Графине Артовой, я свое сделал». Сироты счастливы, богатство им возвращено, Демарлюкс умер. Ракамболю более нечего делать на этом свете. Проведению не угодно было, чтобы у Ракамболя был хоть один час мира и покоя после того, как он совершил свое дело. Оно вложило ему в сердце ужасную роковую страсть, любовь демона к ангелу. Часто по ночам мне снился сэр Вильямс, Он будто сидел на моей кровати и говорил, «Ты любишь Мадлену. Нет, ничего проще. Она богата. Ты еще молод, красив. Она полюбит тебя. Тебе мешает Иван? Ба! Удар кинжала устраняет всякое препятствие». Я вскрикивал и просыпался, но, к счастью, я был один. Пока дело, которое я взял на себя, не было кончено, я боролся, страдал и противился». Но теперь, когда никто во мне не нуждается, даже и галеры, благодаря вам, дайте мне заснуть вечным сном. Быть может, это последнее успокоение и должно быть мне наградой. Графиня, когда вы получите это письмо, от Ракамболя останется холодный труп. Я поражу себя в сердце кинжалом. Милон и Ванда будут ожидать меня в Лионе. Бог простит мне эту последнюю ложь. Милон и Ноэль обеспечены. Я поручаю вам Ванду и одного несчастного, посланного на галеры. Мы называли его «Зеленый колпак». Вы настолько могущественны, что в состоянии выпросить для него облегчение. Прощайте, графиня. Молитесь за меня. Рокамболь. Кончив письмо, он вынул из бокового кармана кинжал и только хотел нанести себе удар — как в это время в комнату влетела Ванда и вырвала из рук Ракомболя оружие. «Уйдите прочь! Я должен убить себя! Кому я нужен теперь?» «Мне!» — прошептал женский голос на пороге. Ракомболь побледнел и упал на колени. Вошедшая была Викантесса Бланш де Осмоль. «Я знаю все», — проговорила она, — «что вы мне не брат». «Но я знаю, что вы любили меня так, как будто я была вашей сестрой, и я пришла вам сказать, что вы не имеете права убивать себя. У меня украли ребенка». Лев пробудился. Уже три дня Ракомболь, Милон, Ванда и Ноэль рыскали по Парижу. В один прекрасный вечер Ракомболь увидел Петра. «Наконец ты у меня в руках, бездельник», — проговорил Ракомболь, схватив его щадите, я вам скажу, где дитя». «Не кричи, ибо я убью тебя». «Мне незачем кричать, если вы мне заплатите больше, чем графиня, я буду служить вам». «Жив ли ребенок?» «Жив, но до завтра ручаться нельзя». «Если я тебе дам сто тысяч франков, ты покажешь мне, где ребенок?» «Покажу». «Идем, но сперва зайдем к графине Артовой, где ты получишь просимое». Отдав ему деньги, Рокамболь спросил, где же ребенок. «Вы видите свет за деревьями? Это кабинет Василисы. Она там с ребенком, она ждет меня. Но берегитесь, нужно войти без шума и... одному». И дав Рокамболю ключ, он сказал ему. «Ступайте, а я ухожу». «О нет, подожди, я хочу увериться. Я поручаю вам этого человека», — обратился он к Ванде и Милону, которые были при нем и ракомболь проник в дом своего врага василиса была одна в мужском костюме вся вышеописанная сцена с петром была нарочно подстроена василисой она ждала прихода ракомболя и потому спряталась за драпри ракомболь проник в этот дом с кинжалом в руке войдя в комнату он не увидел василисы а потому схватив ребенка опустился бежать но на пороге его остановила василиса Ни шагу более, или я убью ребенка. Ракомболь положил ребенка. Василиса, бросив одну шпагу ракомболю, сказала ⁇ Защищайся! Я хочу, чтобы ты умер честно на дуэли, но от руки женщины. Стычка продолжалась недолго. У Василисы было порезано горло, а у ракомболя насквозь пробита грудь. Но Василиса упала, а Ракомболь держался на ногах и, схватив ребенка, лежавшего в обмороке, убежал с ним, оставив после себя следы крови. Милон, узнав от Петра, что это все подстроено, побежал к Василисе. Она была уже в предсмертных судорогах, но все-таки приподнявшись, сказала «У него в груди моя шпага, он недолго проживет». Милон и Ванда пустились по следам крови. «Нет, Бог не допустит, чтобы ракомболь умер».